Глава пятьдесят пятая. Эйшер быстрым решительным движением заслонил девушку собой. «Тихо, земляночка, не кипятись». Отправил он ей мысленный приказ. к «Кнорингам дан приказ взять тебя живой, но покалечить тебя они могут», — предупредил он. «Это я все рога пообламываю у этих семирых козлят», — процедила сквозь зубы Ника, пытаясь отцепиться от сильной, удерживающей ее руки Эйшера. Поскольку лица козля тут же перекосились от ярости, стало ясно, что они прекрасно её поняли. И, по всей видимости, сильно обиделись. Издав воинственное шипение, они обнажили очень острые зубы, а по кончикам их рогов угрожающе проскочили электрические разряды. «Они не любят, когда их козлами называют», — тихо объяснил Ники Эйшер. «Не провоцируй их», — попросил он. «Не сейчас». Скинув оружие на изготовку, воины уже сделали решительный шаг по направлению к Нике. Но лягушка подобный остановил их коротким свистом. Выглянув из-за широкой пушистой спины своего друга, Ника увидела, как зеленый инопланетянин, в гневе выпучив дымчатые глаза, подскочил к Эйшеру. Из маленького рта Ферцинга полились непрекращающиеся шипящие звуки разной тональности. ники удалось разобрать лишь предатель, подстрекатель, гад, диверсанты, отдай головку А ту короткую фразу, которую Эйшер кинул ему в ответ, Ника перевела как «иди лесом». Подскочив от подобного цинизма, Фертинг с удвоенной яростью и, соответственно, скоростью, стал шипеть на шаронита, брызгая изо рта темной липкой слюной. «Сволочь, распылю на атомы!» «Отдай ключ, верни заряд, скотина, он же ядерный», продолжала улавливать Ника. Эйшер продолжал отвечать ему коротко и по-прежнему невозмутимо. Через пару минут девушка осознала, что предмет разговора с какой-то боеголовки перешел на нее. Какое-то время она пыталась логически связывать мельтешение слов. «Ева, планета, уничтожение», «Тебе не спасти», «Угроза, женская особь», «Вирусы, ничего не исправить, ключ, посылка отправлена, подчинись капитану», но вскоре у неё начала кружиться голова. Высказав все свои требования и претензии, Фертинг наконец умолк и застыл в ожидании. В помещении воцарилась напряжённая тишина. Даже зверюшки, обитатели камеры, замерли на своих кроватях, боясь шелохнуться и гадая, что же будет дальше. После минутного раздумья Эйшер медленно повернулся к девушке. Обхватив широкими тёплыми ладонями её затылок, он нагнулся и прислонился лбом к её голове. «Слушай меня внимательно, земляночка», услышала Ника телепатическое послание. Её разум мгновенно прояснился, от головокружения не осталось и следа. эйшер передавал мысли чётко и ясно. «Делай так, как я скажу. Возьми свои вещи. Следуй за кнорингами. Ничего не бойся». Никого не убивай. Никакой самодеятельности. Они отведут тебя в белую комнату. Сиди там. Я приду за тобой. Доверься мне. Все будет хорошо. Я верну тебя домой. Обещаю. Ладно. После недолгого колебания согласилась она. Буду паинькой. Подойдя к своей кровати, она пнула нижний ящик. Тот плавно выдвинулся, и девушка достала плащ. Накинув его на плечи, Ника сунула руки в карманы. Пальцы наткнулись на острые пуговки сюрикены. И она с трудом удержалась от соблазна немедленно пустить его в дело. В сопровождении трех воинов, один шел впереди нее, а двое других сзади, она вышла из места своего заточения в темный коридор. Последнее, что она увидела, обернувшись у порога. Как Эйшер заговорщически подмигивает ей бездонным фиолетовым глазом. «Доверься мне, доверься!» — ворчала Ника раз за разом, прокручивая в голове телепатическое послание Эйшера. Словно тигрица в клетке, она нервно ходила взад-вперед по маленькой пустой комнате с белым полом и потолком, от которых исходило мягкое свечение. Комната была похожа на ту, где она пришла в сознание в самом начале, но отличалась, во-первых, еще и большим размером, а во-вторых, наличием затемненного матового окна, заменяющего одну из стен. Сомнения в том, правильно ли она поступила, сдавшись без боя, разрывали ее голову на части. В поединке с такими матерыми воинами, да еще и наэлектризованными, у нее было мало шансов на победу. И все же, может, стоило попытаться. Насколько оправдано в этой ситуации полагаться только на Эйшера? Ведь если подумать, она знает его всего ничего. Но как бы то ни было, изменить уже ничего нельзя. Тупо сидеть и ждать. Прекратила она, наконец, бесплодные метания и устало опустилась на пол. Какое-то время, показавшееся ей вечностью, она смотрела, как за полупрозрачным окном пролетают мимо звезды и другие более темные объекты, разные формы и величины. «Канал Discovery отдыхает», — пробормотала Ника. наблюдая за зависшим напротив корабля большим круглым предметом, от которого исходили тёмные, извивающиеся змейкой лучи. Внезапно свет в её комнате стал меркнуть, и Ника вскочила, поняв, что из всех углов внутрь проникает светящийся густой туман, с тихим шипением накрывая всё вокруг. Девушка автоматически оттянула край своей футболки, быстро плюнула на него и плотно прислонила к носу, действуя словно при пожаре. Но эти попытки обезопасить себя оказались тщетными, и она почувствовала, как странный дым проникает в её лёгкие. А перед тем, как потерять сознание, она увидела улыбающееся лицо Эйшера, мелькающей картинкой, зависшие под потолком. «Всё будет хорошо, Эйшек, спра!» Последняя мысль девушки обрывалась на полуслове и её разум поглотила темнота.